Масло золотистое капает на тело. Аромат лаванды я вдохнуть успела. Твои руки нежные где-то там бродили, Губы целовали, а глаза любили. Ночь струила свежесть, Затопила нежность, И минуты плыли. Что за безмятежность?